11 августа эстер Эстергази сообщила опасение своего двора, чтоб король прусский не напал нечаянно на Богемию или Моравию. Конференция постановила отвечать ему, что русские войска до самого расположения на зимние квартиры будут готовы к походу, да и при расположении на зимние квартиры Будет сделано так, чтобы значительный корпус мог собраться и предпринять что-нибудь важное. Протоколы. конференций Конференция при высочайшем дворе. Дело первое. Листы 174, 178, 203, 205 и так далее. Дело 36. Листы 93, 95, 99, 100 и так далее. Но опасения являлись и насчет другой страны, кроме Богемии и Моравии. Мы видели, что отношения русского двора к польско-саксонскому в последнее время были не очень дружественны. В конференции 26 марта были признаны необходимыми решительные меры для поддержки людей, которые называли себя членами русской партии, против партии придворной. Литовский канцлер, князь Черторыйский, Дал знать, что имеющийся быть в Литве трибунал или поправит дела, или кончится явным возмущением всего королевства. Поэтому решили, что нельзя ожидать спокойно и равнодушно приближение времени, когда откроется трибунал, и что надобно послать воеводе русскому князю Черторийскому, давно желанную им... обнадеживательную грамоту императрицы с уверением, что ее величество не допустит никакой новизны в Польше, намерена сохранять польские права и вольности и защищать своих доброжелателей, особенно фамилию Черторийских. Кроме этой грамоты канцлер должен написать и к остальным членам русской партии такого же рода письма, равно как и некоторым другим значительным лицам, не принадлежащим к русской партии. Посланнику Гроссу велеть сделать польско-саксонскому двору наисильнейшее представление, чтобы он старался сократить излишне данную гетманам власть, отвращать всякие насильства, могущие быть при трибунале, и сохранять права королевства во всей их целости. Секретарю посольства Ржичевскому, заведовавшему, собственно, польскими делами в Варшаве, велено было уведомить канцлера Малаховского, что, по его представлению, скоро пришлется к ним другой министр, отличная персона, главным образом для подкрепления их партии. Для разведывания склонности поляков относительно короля прусского – И о намерении их насчет престола наследия положено отправить генерал-квартермейстера, лейтенанта Веймарна, с жалованием по 200 рублей в месяц и 1000 рублей на дорогу, да отправить с ним к литовскому канцлеру 6000 червонных для нужнейших расходов к пользе высочайших интересов. Ржичевскому велено было уведомить Малаховского о присылке от персоны. Значит, Гроссом были недовольны, и это служило также признаком падения силы канцлера Бестужева. Гросса вывел и поддерживал Бестужев, Ржичевского поддерживал Воронцов. В конце 1754 года киевский митрополит Тимофей писал канцлеру что, по мнению Слуцкого архимандрита Казачинского, едва ли Ржичевский, будучи сам католик, может сделать что-нибудь в пользу православия, и не лучше ли назначить на его место капитана русской службы Глинского, кальвиниста, который будет усерднее действовать в пользу православных, потому что не будет бояться католического духовенства? На это Бестужев отвечал. «Хотя я и довольно понимаю, что пописту против попистов действовать невозможно по русской пословице «ворон ворону» глаза не выклюнет, но решение сего дела от меня не зависит. Здесь находится заметка канцлера. Подлинно имело бы зависеть только от канцлера перевесть секретаря из одного места в другое, но теперь канцлер о Ржичевском ниже упомянуть, В коллегии смеет по великому множеству пристрастных ему патронов, коими доныне в молчании оставлен, а наименьшее отправлен указ к нему, Ржичевскому, хотя против справедливости оного ничего предъявить не имели. Указ заключал в себе строгий выговор, как смел Ржичевский накидывать подозрения на Гросса за его тесную дружбу с Брюлем и Мнишком. Гросс вследствие решения конференции повторил Брюлю, что подружеским и благонамеренным советом императрицы королю надобно было бы восстановить прежний порядок возвращения своего доверия старым искусным министрам и патриотам и освобождением их от гетманских притеснений, а гетманов содержать в пределах, предписанных Варшавским трактатом, гарантированном Россиейю. ибо соблюдение этого трактата во всех пунктах есть лучший способ для сохранения тишины в Польше. Гросс заключил свою речь словами, что повторяет об этом вследствие нового приказания императрицы. «Если бы вы сто раз повторили эти представления, — отвечал Брюль, — то я все буду отвечать прежнее, что король никаких притеснений не желает». что старается повсюду держать власть гетманов в надлежащих границах, целый год не исполняет ни одной из просьб гетмана Броницкого, а при учреждении Виленского трибунала тоже сделал относительно литовского гетмана князя Радзивилла. Король готов возвратить свою милость и князьям черторийским, если они не переменят свое поведение. Но пусть императрица сама... Беспристрастно рассудит, можно ли ожидать от короля, чтобы он возвратил свое доверие людям, которые не стыдятся письменно разглашать в Польше, что принудит к тому своего государя силой русского оружия, которые беспрестанными жалобами при вашем дворе злостно стараются произвести холодность между императрицею и королем, которые не только стараются возбудить смуту в своем отечестве, но и вредят интересу самой императрицы в Польше. Вселяя в народе недоверие и страх пред русским оружием и подавая повод французским сторонникам кричать, что императрица хочет самодержавно управлять Польшую, принуждая короля отставлять одних министров и брать других, каких ей угодно. Когда донесение Гросса об этом разговоре было прочтено в конференции 24 июня, то здесь постановлено дать знать иностранные коллеги что так как она из реляции Гросс, конечно, усмотрела в каких грубых и непристойных терминах, отвечал ему граф Брюль, и так как подобный поступок в молчании и терпеливо не может быть перенесен, а выговоры через посланника Гросса поведут только к большему огорчению и к личной вражде между ним и Брюлем, то через то, ко вредной холодности между дворами, без малейшего исправления дела, то положено дать знать секретарю саксонского посольства Прассу, как этот поступок был неожидан, И впредь еще меньше ожидается, почему и оставляется без надлежащего ответа для избежания наималейшего повода к холодности, столь же вредной обоим дворам, сколько дружба между ними естественна и полезна.